9.2. Где держать деньги и как настроить оборачиваемость? Ни в коем случае не в сберегательной кассе. Начнем с откровенного. В арбитраже мало официальных денег. Все партнерки и другие игроки это не самая прозрачная история, особенно на просторах СНГ, особенно в России и с точки зрения действующего законодательства. Даже зарубежные партнерки рассчитываются через какие-то платежные системы, которые никак правительством не регулируются. Со временем когда-то начнут, надеюсь на это, но пока нет. На мой взгляд, обеление в любой сфере приносит только пользу. Люди и компании начинают платить налоги, и это неизбежно приводит к росту рынка. В него начинают заходить серьезные чистые капиталы. Это возможно только если вся система находится в правовом поле. Тогда где же держать деньги? Из-за специфики СИП сферы, первое, что у вас должно быть, это несколько точек входа для ваших финансов. Например, различные платежные системы. У арбитражников популярны капиталист, вебмани, криптовалюта и, соответственно, криптовалютные биржи. Там есть стейблкоины, валюта равная доллару. Кошелек для хранения денег лично ваш. Его можно защитить разными вариантами. Курс этого криптодоллара не меняется. Неплохой вариант. К тому же многие партнерки платят в крипте. а деньги можно в любой момент вывести. Платежи можно также принимать просто на карту банковским переводом, но я бы не рекомендовал этот вариант. Но при таких переводах нет никаких договоров и вообще непонятно, кто и за что платит. Тогда что делать? Ведь как-то надо обеляться и выводить деньги. Пока вы учитесь, можно завести много кошельков в разных платежных системах. Хороший вариант, при котором не нужно заморачиваться на тему юридических лиц, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытия банковских счетов и прочего. Но когда вы становитесь командой с более или менее нормальными оборотами, хотя бы в 20 30 тысяч долларов, то однозначно нужно обеляться без оглядки на то, что будете платить налоги. С моей точки зрения, у нас в стране один из лучших налоговых климатов. При небольших объемах можно стать самозанятым и платить 6% Но если вы уже с самого начала настроены серьезно, лучше сразу регистрировать ИП и договариваться с партнеркой на официальные выплаты. Вам совершенно неважно, что партнерка зарегистрирована за рубежом. Она может спокойно платить вам на российское ИП, а уже вы заплатите гуманные налоги с оборота, если выбрать соответствующий налоговый режим. Почему еще не стоит бояться налогов? Все просто. В арбитраже такой зазор на прибыль, такой ROI что можно спокойно платить налоги, чтобы затем спокойно спать. Не стоит жадничать. Смело заводите ИП и принимайте деньги на него. Как настроить быструю оборачиваемость? Когда удача улыбнулась вам, и вы нашли интересную связку, которую нужно масштабировать, главный показатель этого высокий ROI. Отличная ситуация. Можно забирать большие объёмы. Вот только есть проблемы. Под это нет бюджета. Например, такое может произойти, если вы заливаете на партнерку и хочется выкупать больше трафика, но выплаты вам будут только через две недели. Что делать? Или, например, вы работаете напрямую с рекламодателем, который вообще платит через месяц. Как быть? Ищите партнерки с разными условиями по выплатам. Есть очень хорошие варианты, когда заработанные деньги вам закидывают день в день. Такие партнерки понимают, что у веба зашли креативы, и надо срочно масштабироваться. И сама партнерка заинтересована в том, чтобы сделать выплаты быстрее. Но так они будут работать только с доверенным арбитражником. И это очередная отсылка к теме интеграции в сообщество. Это очень важно знать, что за вас кто-то может поручиться. Такие возможности приходят со временем. Не нужно просто бестолково сидеть за компом в одиночестве, ни с кем не общаясь. Еще один способ резкого масштабирования деньги инвестора за процент от прибыли тем самым вы ускоряете оборачиваемость своих собственных средств. Просто это произойдет в ущерб вашему профиту. Однако вы все равно заработаете и в абсолютных деньгах получите больше. Но основной способ это оборотка, которую стоит копить, чтобы в любой момент можно было бы вывести ее и потратить на трафик. Иногда необходимость масштабирования может появиться очень резко. Стоит всегда иметь это в виду и обладать суммой, которую можно использовать для роста. Ну и хорошие отношения с партнерками. Лучше это проговаривать заранее, смогут ли вам закинуть деньги оперативно, если у вас пойдет резкий рост. Обычно партнерки идут навстречу.